Глава двадцать третья В порыве жаркого лапзания К твоим губам хочу припасть, Но я смирю свои желания, Свою кощунственную страсть. Ах, грудь твоя снегов белее, Прильнуть бы к чистоте такой, Но я смиряюсь, я не смею Ни в чем нарушить твой покой. В твоих очах душа живая, Страшусь, надеюсь и молчу, Что ж, я свою любовь скрываю. Я слёз любимой не хочу. Джордж Гордон Байрон. КМСГ. В порыве жаркого лабзания. Или выйди, или закрой уши, приказала эта дурная невеста. Витор раздражённо хлопнул дверью, оставив Алису наедине с оружием и голыми стенами одной из комнат. Послышавшиеся следом звуки, приглушённые, давали понять, что под руку Алисе, когда она злится, лучше не попадаться. Решив, что караулить её здесь нет смысла, Витор широким шагом отправился в лабораторию. Следующие 2 часа Витор провёл вместе с ретортами и колбами, правда, не особенно успокоившись. Ему не улыбалось знакомиться с внезапно обретёнными родственниками Алисы. А потому вместо относительных безобидных лекарственных или бытовых средств, обычно находящихся в ретортах, Витор пытался изготовить что-либо убойное, ну или сильно ядовитое. И пар спустит, и на будущее пригодится. Может быть. А еще сегодня ему предстоял ужин в кругу семьи. «Шор-та-раш-ар-туар-на-рош-щар-то-на-раш». Раздражённо выдал Витор, вспомнив о необходимости сообщить матери и сёстрам, что невеста из провинции превратилась в наследницу вампирива престола. Тот-то -то обе стороны обрадуются, когда услышат эту новость. Вот за что, тоскливо пробормотал Витор, покончив с делами в лаборатории. За что, боги? Как же тихо я жил. появившаяся в коридоре симпатичная служанка призывно улыбнулась Витору. Он поморщился. Первое предупреждение. Пока первое. Лёгкие уколы магии. Вы никто, кроме невесты ему не светит. Вспомнив о необходимом воздержании, Витор почувствовал растущее раздражение. Как же это всё сволочные боги. Выпустив в стену пару обоим, Алиса удовлетворённо улыбнулась и вышла из комнаты. Всё время, пока стреляла, она представляла перед собой лицо этой скотины, Эльнара. Самовнушение помогло, но, к сожалению, ненадолго. "Ничего", пообещала себе Алиса. "Я с ним и в реальности разделаюсь". Чуть позже. Ужин. Когда в спальню заявился раздражённый Витор, уточнила Алиса: "Мы только и делаем, что ужинаем обедаем в их компании. Это настолько необходимо?" "Да, свадьба", дёрнул плечом Витор. "Хорошо", кивнула Алиса. "Я спущусь к нужному времени. Что ты так смотришь? Даже без пистолета, обещаю". "А жаль", буркнул Витор, хлопая дверью. Алиса задумчиво посмотрела ему вслед. кому-то пара лечить нервы. К столу Алиса вышла в нежно-голубом платье, длиной до середины икры, и с небольшим декольте. Руки традиционно были закрыты. На ногах чёрные лакированные туфли. Вечерний макияж, незамысловатая причёска, колье из опазов на шею. Из зеркала на Алису смотрела капризная глупышка, неспособная ни на что дельное. Мужики не любят умных женщин. твердила Алисе и ее сводной сестре приемная мать. «Миленькие дурочки или полные дуры? Вот кого им подавай!» И сейчас Алиса была не уверена, кого именно играет. «Дурочку или дуру? Отлично выглядишь, милая!» Приторно улыбнулась ей Артанзе, едва Алиса зашла в обеденный зал. Но Витор, уже сидевший во главе стола, только глазами сверкнул. У него, похоже, совершенно не было настроения, чтобы источать комплименты будущей супруге. Впрочем, Алиса их и не ждала. Ответив дежурным комплиментом, Алиса уселась возле Витора, окинула взглядом зал. Все те же, включая братьев. Ларе не отрывается от тарелки, Джакоб выглядит задумчивым. Поздравляю, саркастически заявил Витор, едва слуги налили в тарелке первое овощной суп и удалились к стене. Наследство вам всем точно не светит. Алиса не только моя истинная, но и дочь эльфийской принцессы и императора вампиров. Алиса с трудом сдержалась, чтобы не выругаться на иномирном языке. Вот же скотина любимый женишок. Не мог позже объявить эту сенсацию? Она — Алиса, между прочим, голодная. За столом на несколько секунд установилась поистине мертвая тишина. А затем народ загалдел, обсуждая новость и кидая на Алису шокированные взгляды. В такой обстановке о еде не было смысла даже думать. А потому Алиса отложила ложку и недовольно уставилась на Витора. Да мой её взгляды были до лампочки. Он явно радовался произнесённой гадости. Сын, ты уверен в своих словах? уточнила Артан, за и два её дочери и мужья немного успокоились. Я уверен, мама, подал голос со своего места Джакоб. Алиса, как две капли воды похожа на Алайсу, принцессу эльфов. А у той был только один ребёнок, а у императора вампиров